Отсюда следует, что нам нужна не только боевая практика. Совершенно необходимо выяснить, во что верим и как это делаем. Одно в этом вопросе точно. Нельзя становиться чище и лучше за чужой счет. Бездумно убивая крыс, не станешь ангелом. В лучшем случае можно стать филином. Так что сначала стоит задуматься над тем, кто мы и зачем живем. А уж потом прикинуть, зачем нам искусство убивать себе подобных. Только так можно уберечься от ошибок и сохранить свой дух чистым. Помыслы благородными, а руки чистыми. даже если вам придется расчищать нужник нашей ущербной цивилизации. Важна не только классификация агрессивных проявлений, но и тактические вводные. Так, если ваш пьяный двоюродный брат, прекрасный человек, отличный семьянин, вследствие белой горячки вполне обоснованно перепутал вас с гоблином и взял в руки нож, то он абсолютно опасен и достоин проявлений максимальной жестокости в пресечении его телодвижений. А группа подростков 15 лет, хором процедившая «Эй, блин, мужик, дай папироску закурить нам всем» достойно заливистого смеха и отеческого внимания. но только до той поры, пока эти хлопчики не начали вас окружать. В первом примере на налицо смертельно опасная бытовуха. Во втором – игрушечный грабеж. Что опаснее – вопрос риторический. И вообще, что есть трусость, а что есть холодный расчет? У меня в загоне растет кабанчик. Я смотрю на него и думаю. Нет, пока не зарежу. До Нового года подожду. Это холодный расчет. То есть все, абсолютно все карты в моем рукаве. Если же существует хотя бы умозрительная равность шансов типа я упал в загон к быку-производителю и, подвернув ногу, неожиданно вспомнил, что у меня красная кепка и майка «Спартак», а сам я индейц Ракес. вот тут мое инвалидное бегство будет уже трусостью. Почувствуйте разницу. Кстати, кабанчика у меня нет. Это я собрал. На случай же появления веселых бычков в кармане у лысого свина лежит ножичек. Очень неплохое средство уравнивания тактических возможностей. Вплоть до перевеса в мою сторону. А с учетом моего душевного нездоровья очень может быть, что и мордасы разрисую. С холодным расчетом. Человеческая психика Весьма странная штука. Я вот, к примеру, замечал, что если бойцы варятся в замкнутой системе, то в процессе притирания они начинают отождествлять себя друг с другом. И когда один поднимает руку, второй падает без всякой наигранности. Беда в том, что иной раз в их среде появляется новый человек, который не в курсе, когда следует падать и вполне гадко лупит в бороду удивленному фокуснику. Сам пару раз так делал, честное слово. Естественный отбор и селекция, индукция, синтез и анализ это тот инструментарий, который вполне позволяет создавать относительно новые течения в среде боевых искусств. Но уже никогда на этой планете не родится ничего принципиально нового, если, конечно, у человека не отрастет вдруг еще одна рука, или он не научится душить противника внезапно удлинившимся и ожившим членом. Личность учителя, как правило, и есть содержание обучения. А это ужасно, потому что лишает учеников разума, оставляя им лишь право запоминать увиденное. Любовное копирование кумира отвратительно».